Сегодня 12 мая. Мы у нас после долгого перерыва собрались для встреч, для беседы. Скажите, переводчик очень трудно выходил на контакт. Это связано с новым местом или с новыми людьми, которые здесь присутствуют? Можете это объяснить? Нет. Все вместе? Скажите, что лучше для переводчика? Место или... Что больше влияет? Место или новые люди? нужно настроить. То есть нам труднее всем, сколько человек присутствует, настроиться, да? Спустите. А где Один. Два. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Так, получается, если мы попробуем это сделать на большой аудитории, контакта может не состояться так, ведь разные люди будут сидеть. Мы не правы. правы? То есть можно однажды попробовать? Мы говорили, послышалось всегда, послышали любви. Да, мы не совершенно в этом. Мы согласны, что мы всегда можем. Мы сегодня хотим задать серию вопросов о нашей Луне, о нашей спутнице, которая нас из нас волнует. Вы готовы кое-что ответить? А вообще? Это Ага. Ну, посмотрим. Итак, первое, Мы говорили, что это у любых. Что задают вопрос вашим. А вы, азбангет вашим. Ну, у нас жгучий интерес в нашей, спутницы Потому что здесь связано много легенд и много неясностей, особенно в последнее время, когда там побывали космонавты. А вы? Созвание. Окс, вас. Вот. И потому от телевизионного. Ольга Владимировна, а физически. Один. Хорошо. И в другую серию вопросов зададим. Скажите, отличается ли земной астральный план от космического астрального плана? Планы, выдуманные у вас. У планы – это всего частиц, то что у вас ощутить. ошибки. Поговорили вам, а множестве планов, план создан ради людей. А вы не верите. Ибо сознание ваше не может Но мы будем к этому стремиться. Тогда второе. Действительно ли утверждение, что земной астральный план это план иллюзий, воображения и фантазии людей? Мы когда ты говорил, что все версии вашей отчасти. Ибо все они ложны или правды, и даже узнать, что за пределами матери... материального восприятия. Есть. Стремимся Вашинг. Или ты не встретишь. Не встретишь, себе встретишь, а или встретишь. которые не донесли, не сохранили ваши ответы, или читали. Брэд, когда ты были предки, что же вы донесли? Да. И ну, Существует ли вас в астральном мире понятия религии, науки, искусства и так далее? I'm gonna Независимые миры или планы существуют в нашем сознании как часть общего сознания человека или это независимые планы, независимое сознание человека. Поэтому, что приводит у нас -то? а вы подумайте, может, это одно из проявлений гордости? да, да. верно. А, а как это, этом говорю, вот, если вспомнить богатство и у нас есть знаменитая, как они знают, что больше нас, как если мы дети, то они за кто? Они видят много. Что? Кем же не что Мы отвечаем Вам подумать, и отвечаю, да, если не помните. Мы не имеем мер выше и ниже. Что у нас не пик до равнозоля? Да, да в этом а она уже была. Мы говорили о грусти, и выходить и изменить, кто же выше, мы Вы и реально. Скажите, является ли задачей человеческого существа, совершенствования своего подсознания. Или подсознание это заложенное в человеке прошлыми существовавшими инстинкты. Прошлые Потом. Как вы спросили? Да. Вы спросили задачи. И уже обязан. И вы говорите инстинкты. Ты уже живой. И если здесь, думает. так, Вы не будете заниматься ни тем, ни другим, либо вы считаете себя высшим с и не обязаны выполнять все эти обязанности. Как вы говорили о сознании, пока вы хотите понять сознание, только в сознание, вы не поймете ничего. Вы просто утоните у моей информации. И вы будете делать вывод относительно вашего сознания. Уровня вашего. И все иное вы скажете ложь. Потом вы принимаете правду на ту, что нравится или подходит вам более. Остальное для вас ложь или другое. Скажите, а может ли человек влиять на развитие сознания в растительном, животных мирах? И каким образом, если это возможно? чтобы вы влияете и влияете на волосы? Вы един. Приведите А, науки, а мы к кому сегодня ходили, там, что да, множество и Ибо вы много не понимаете. Придите вверх. и подумайте, зададите ли вы там вопрос так? Так, ну, кто-то делал, что не зададим. А, а может, все надо, расшуки здесь. Ну, мы нащупываем, у -у -у. где наши ошибки, как правильно себя вести. Вы смотрите себя. Вы не ищу будете. Вы просто постарайтесь жить. Вы постоянно хотите контролировать себя. И любую мелочь. Понимаете, ты велика, и велика, и за Идите в лес. Вытяните просто тот то вопрос. И приедете в каменный мешок. Как вы будете в Как ты в лес? Хорошо тогда. По своему развитию, чувства и ума подразделяется на определенные группы. Как происходит существование и развитие людей с разным сознанием в актральном мире? Ведь не все равноценны по уму, по своему развитию чувств. Душой, ровно, и у вас есть только одно. Мы говорили вам подобное миром. Как вы понимаете? Как вы действительно выше нижнего? Что же происходит там? У нас ощущение, что. Да вы поймете. Мир ваш и соседний мир ваш не намного различается от вас. Не намного. Подумайте. Чем выше, чем ниже, тогда будет более различие. Подумайте. Мир меньше это ваш. Важный. Вы живёте в том мире. Для вас Кивасна живёт живете. даже на будет. Кто не знает, это может быть. Вы живёте в соседних номерах, не видите, не считаетесь. Ну вот хочется выяснить про души. У нас такое ощущение, что вы не правы, что души у всех одинаковые и одинаково развиты. Но есть ощущение, что у некоторых особей человеческих вообще нет души. Это преступники, это вы деградирующие... А вы говорите о а, а, то есть, э, именно разом управляют. Э, а, а ваши плоти, как одежда? Вы можете легко. А легко. А Многие много? приходят туда в одежды органов. Другие в одеждах палачей. Есть одежда врачей. Есть одежда священников. Есть тюремные баноходы. И все это вы называете плотием. От чего это зависит? Что газы приходят по разному? Все зависит от того, как вы живете, как вы жили, ранее. И в будущем. Здесь нет понятия времени. Но вот у людей есть понятие, что... Войну душ... земля ваша, вы проводили много встреч, а вашей планете и ее назначили. Мы же говорим вам о одеждах ваших. И вы приходите на деревнике, чтобы менять те одежды. Если вы в деревном балахоне, подумайте, как вы вели себя раньше. Вы были правы, святы? Нет, конечно. Ну вот, если у людей наверное, правда А, а ведь? высказывание, что душу забрал счет. Это люди, которые вообще плохо себя ведут в обществе. Такое случается? Если бы у вас постоянно есть черные души, есть только грязь. И грязь на душе Понять Понимаете? Сознание ваше. Сознание ваше живет здесь. Сознание ваше двигает ваше надежды. Душа ваше чистка. Все души ваше чистка. Понимаете? Даже в религиях. Даже в религиях. вы не видите табор. В некоторых религиозных вербищах существуют понятия життарные, то есть федералы, науки равного веры покаяния. А вы вот когда только вы говорили, и бы сказать, что нет добра и Что вы сказали? Вы сказали, что живой человек, менее, в а в чьи есть не А вы бы нет если есть добро и зло, то наши здесь Если мы говорим, что нет ни того, ни другого, значит нет без вас добра. Мы говорим вам, живите. Живите, но не сознание, не сознание, а выше Сознание ваше придумало, законы ваше придумало, понять, одобрить ли. А здесь есть ли мы, и многое много только сознание ваше. Так мы поняли, что понятие времени в астральных мирах не существует. А вот понятие пространства. Вам не говорили. Я мы участвую. вам сказали, что. Я Хорошо. А пространство в астральном мире существует? Да. Подумайте. Мы говорили, что в вашем Что спрашиваете? У вас. Поймите, соседний мир в вашем понятии немного отличается от вас. Далее. Он всегда имеет понятие и влень, и втанцам. Ага. Существует ли в астральном мире доли учебных заведений? Что Вы постираетесь? У Вас существует? Подумает? Существует. Ага. Сейчас что. скажем. Знаете, так похоже на наши институты, на наши школы? А -а -а. Вот это, на... Да. Похоже даже более чем множество институтов. Да. И потому... Вы много разговаривали, вы когда договорили вам, что вы создаете множество мира, множество ветвей, подумайте, вы говорите, мы с мысли мы с вами И подумайте, я ли, ваши, что это дело? Появились в новом Может быть, в той мысли, в том мире вы хотели пойти в одну сторону, дети пошли в другую. В третьем вы хотели остановиться, а в четвертый что-то еще. Вот он множество параллельных мер. Если взять дядь, то те параллельные меры пророкают еще и еще. У него это представляет. И представьте, соседями будут намного отличаться от вас. А далее, и и вы уже не узнаете и скажете, что это именно. два. Может ли западный, современный западный человек прийти к, со, со, к состоянию просветления без познания мира через религию, То есть из нас сделали но ну, ну, можно ли без религии понять и просвет, просветление прийти? Вы говорите западный? Ну, да. Поэтому да. многие поживут и, познавая религию, зажжут все-таки в Вы не можете спорить. Посмотрите, многие верят на Позже. Вы проводите налоги и В вашем понятии было время дьявола. В вашем понятии все неверующие могут проработать и будут искать в ад. Это ваше слово. Плюс ли вы можете представить. Бог в вашем понятии наделал гордость. Вы о человечестве до той степени, что даже ваше неизменное есть в Боге. Горб. что Бог там горб, что если не верит Него. Вы поняли. Здесь может быть другой механизм какой-нибудь. Вера дает какую-то новую энергию, какую-то возможность. Скоро. Подобните тебе, пожалуйста. Почему ребенок считается Что? Он верит, а он расплелит и потерял? Подобните подобных, это логика ваша. Спрашивайте, да. Почему ребенок считается чистым? Ведь если закон кармы, и он в свои плохие недостатки переносит из жизни, в жизнь, то он рождается и с недостатками. А это это результативные не качества, которые он был в прошлом. Назовите, хотя подобное, день не ребенок. Не считай, спустя минутки, Нет, он считает. Вот и подумайте, вы имеете радость лидера, но ребята И вы не успели, и вы это не видели, как говорили, когда это было Да, что вы знаете? Почему бы не написал, вы девушка не Почему? Может быть, ему хватило, хватило в чтобы снять все одежды. Или одну из них. Можно пожить сто тысяч и оставаться. Вставаться в тихо а мозг и не ради Только в вашем понятии в человеке. уже лучше. А может быть, нет такого карма? Уже даже у вас, даже в вашей физики редко Вы сами в Ну, ну а... ничего неоткуда. А, а, я... а вы не могли бы прокомментировать статью, которую мы сейчас прочитали здесь с переводчиком перед началом сеанса? Ну, вот это спрашиваешь. Ну и мы Ну вот зачем? Это новая статья, и конкретно по этой статье хочу узнать там некоторые вопросы. Спор. Ну давайте. Поймите, выведете запись. Вы когда-то спрашивали, почему вы отвечаете на вопрос, который слышите, а не тот, который хотел задать. Что вы помните? Вы простите, вы видите записи. Все ли могут услышать то, что вы хотели задать. Или они сейчас вы услышат голос ваш. Mm. Спрашивают какие-то? Один, два, два. В данной статье говорится, что ученые заметили такую вещь, что женщина может родить ребенка не от того мужа, с которым конкретно сейчас живет, а именно ну, от старого первого мужа или какой-то предыдущей встречи, с которой она была, хотя прошло уже после тех встреч, первых встреч ее с несколько лет. Это может быть конкретный вопрос. И пусть и множество, кто не сообщать, объяснит, что он понял с вопросом Вашего. Потом, когда скажите, пожалуйста, можно ли родить От начала. Спор, А начала хаос в поле, ваш. Ну, это, а собственно, легендарно выглядит. Это, Вы сами что-то... Легендарно? А давайте, митик, в форме И почитайте внимательно Ваши садки. Пойдем. Будьте внимательны. Ваша благосказна. И по святой дому. Давайте снимаем. Давайте снимаем. Нет, не снимаем. Не этот... Понятно. Так а вопрос такой. Это, наверное, через мать передалось по наследству. Есть Мария вот подумали. получается это не понял. Вы говорили, пытались задать вопрос от первого. Может, или от первого. Кто я Да. Мы же говорим, что не меня соседей. ваших понятия. Подобные вам. И вы живете и так, и там Вы не допускаете с Это может быть даже во сне начать. Мы же говорим. Турна разделяет пула. Дима да не твоим пуло. Говорит ему. Что дожидается все-таки душа. Душа, а тут Душа дает. Они просто пуло. Подумай. Неужели душа должна иметь по обитательному Может быть, просто душа придет к вам. Да это вообще подробно формулируется свой вопрос. После того, как. Прошу ходили в фестивали в Москве, например, где приезжало много иностранцев, тех же нехорох. Спустя несколько лет уже отъездов. Уже не было никаких малых связей наших женщин с неграми. Они начали рожать нега. Как это объяснить? Не сударство на причин. Одна из причин это установка. Установка. Само кифта но вы обладаете такой стиль, что можете менять даже где. И практически когда женщина дает в установку, что может войти. Она у нас создает страх. Вы понял? Да, И кто? Вы есть ну другой. Мы и, и вы а две пароли. Спорьте. Есть два пара Находятся для религиозное или более углубленное и расширенное понятие? Боль. Боль, чем я очень даже и мы вы представляете все-таки сознание. Спорить начало. Существуют ли в астральном мире такие сугубо земные понятия, как самовлюбленность, фанатизм, эгоизм, карьеризм, востолюбие? Ведь то понятия идут от эмоционального плана и ума. И связают ли они со смерти физического тела всего не совершаться? на карте, подумайте, тогда сначала. Да. Да. То есть и там есть такие чувства, и грязни есть. Если вот, я рад, подумайте, когда у вас был патриарм. Подумайте, если у меня было чувство, и было все единое, и далее, и далее. Но, no. выше и так да, Понимаете, вы маят, вы с одной стороны на другую. Понимаете, Патчерангл тоже пошел в единстве. он тоже потом лакурствовал я говорю, в вашем порядке, как я Но все-таки упал, и личность его осталась. Вот, я ответил. Подумайте, разу строительство в кино, вы можете назвать хотя бы на существо, которое не было больше тем, а только в человеке. Вы можете назвать такого же да? Но... А вот какую роль играет элемент азот в физической жизни человека? Ну, Например, вот жидкий азот сохраняет долго биологическую ткань. Ткань. Простите о тех вашей полюбойнейшей ваше души. Вы помните? Теперь вспомните, дали. что ваша жизнь? Что ваша жизнь? Всего лишь велитесь, так горит. Вы огонь. А только -то в том, что вы горите медленнее или быстрее. Тогда вы уже говорите по скорости, как быстро старе, или еще про Подумайте, исполнить. что нужно следовательно. Старод. А вы хотите сказать, что что делать, а вот для духов? Нет, мы просто предполагаем, что может быть, это вот играет очень большую роль в жизни человека, поскольку его и процентное содержание в атмосфере весьма велико. Возьмите кину, и окружающую среду, и вы увидите, что разница в есть всего лишь только количество. Коллипсия, коллипсия разы Вспомните, мы говорили вам раз, мы вам говорили о камнях, вы помните о более тонких и тонких. Посмотрите, возьмите и дело ваше, и разница в не и Потом вы говорите, вам, что все живо, как живут. но так меньше ваши понятия имеются и в вас. Вы же более гибкие, ибо вы состоите из более тонких и более сложных. Тонких. Возьмите, возьмите например, возьмите включите ваше сознание, и даже сознание изводит в ваши науки. когда вы хотите Ты будешь познавать только науку, находясь в мире Даже здесь вы можете найти маналды, Но вы никогда не сможете найти то, что сознаёт жизнь. Uh, скажите, пожалуйста, один Скажите, а вот эту вот физику вообще... Было время, когда ее не было? Или она параллельно, так сказать, с духовным миром всегда существовала и будет существовать? Тогда буду. Мы разговаривали с вами маналды, говорили вам о что вы уже говорите о времени. Ага. Но мы говорили о смысловании, процессе будет не прошло, но не будущее. А вы говорите, было ли, когда? Далее. Вы видите аналоги? Аналоги были. Возьмите, объясните мне, что такое настоящее. И возьмите, пожалуйста, будьте добры, назовите мне число вашего настоящего. Позовите. М да. Незродных. Это вообще невозможно. Тогда, под... может, тогда сейчас будет и у вас. Если даже не настоящий. Ну, допустим, какой-то промежуток. вот этот, Какой? -то. Позовите пожалуйста, его, пожалуйста. Ну, правда, цена, конечно, одна в этот день. Вот так, ну, Вот сейчас, отрезок времени настоящего, мы с вами... Если вы, вы сумеете назвать настоящий ваш. А тогда, да, если прошлое и будущее. Да будем, сказать, настоящий. И мы каждый день мир, и даже более для вас уже прошлое. Порошный. Отдай для вас меньше. Но вот ваши парадокс Как разрешаются. Как разрешается он порос. И он существует, если о понятия аурии. Человек... Не Хорошо. Человек имеет аурическое свечение вокруг тела. А как в астральном мире видят людей физического физическом воплощении? По этой ауре или обычным визуальным способом? Давайте пройдем снова на аурии. Как вы видите, в аурики Не, не видите почему-то не видите вас. А как они ощущают э, от да Давайте, да. Вы не видите магнитопольное, да? но все. -таки. Вы знаете? Да? да. Вы и... воздействуете? Да. Вы вставаете Какой-то месяц. Да? Скажите, а вот, читал я книгу «Жизнь после смерти». Вот буквально читаю. Там описано, что люди, когда выходят из тела, они видят себя и других, и видят нормально пусть не проходит да. подумать. Что увидите вас на выше увидите, что ваш, ваше те... тело, где вы статите 10 раз кислоты, машина идет другой день. И может тогда те подумать, ваше тело. Пет. Оно не ведет тоже. Вот и подумать. Можно видеть только то, что да. его интересно. И только может видеть более грубое. Грубое не увидит тоже. Mm -hmm. okay. Именно так происходит ну, зрительное восприятие людей из астрального плана на физический. Они нас могут видеть да? Возьмем Моралон, вы видите свет. Mm -hmm. Увидите свет, или все требует света на вашу клетку. Создать, что вы видите в себе. Покажи, покажи вам. Вы видите, Вы и такой. Свет Ваш видит всего лишь только Ваше время. Подумайте. Вы к нам обращаетесь как к Душе, а не как к Сознанию, я так понимаю. А Вы спрашиваете о физике. Вы говорите о физике. Вы видите только я. Да, возьмите, увеличите, увеличите, и что? Вы видите того света? Не увидите даже рядом. Не возьмите, умеете. И вы не видите того тоже. А ну, когда что у вас вот, И здесь, в вашем пустынном бурваре, и, ваш. и вы не увидите того А только реакции. Реакции ваше да, да. в вашей знаниях. Даже реакции там. Работает в магии от вас. Сознание. Сознание ваше определяет только магию от И подумайте, что любое, любое излучение все-таки тело ваше вашем понимает. Вы согласны? Вы не видите реакции, но оно убивает. Вы не видите ток, но оно убивает. Это не верить в того тоже. Мы говорили вам, что вы, друзья личности, это Спор, спор, многие не могут понять, что Ибо не не но даже говорили. И мне были просто, но в одном из что говорили вам, один, что видят и знают все, вы помните. Подсознание, что ли? Ага. вызвать Мы с вами что тело ваше и видит все. А, ну, да, да не помните. Ну, да, даже, даже, даже рука или что-то такое? Да, да рука, чуть более что тело, одежда лучше. Это более, чем ваше сознание. Каков удар по вашей горке? Ну, ну а владеть бы этим нет, вы не можете пережить. и потому вы ищите, потому ищите, хотите, поэтому вы приходите, потому вы спрашиваете, если вот эти трудности, которые в переводчик, и мы их замечаем, они все-таки с чем связаны, с тесной комнатой, может быть, надо в другом помочь, можно и за нас, это говорили, что называется вами. Ну, это может быть и Ну, видимо, мы сейчас не очень соответствуем, да? Понял. Да, да. Скажите, человек имеет аурит... Скажите, цвета ауры, что они означают? Означают здоровье или не здоровье человека? Его эмоциональный настрой или что-то сугубо человеку присуще, я не все-таки у Ваших сожранок, и чесательств, и красный. Подумайте, красный цвет – огонь. Вот. Но ведь огонь может надо Подумайте, и тогда Вы говорите, чаще, так чаще, и у больше красный, больше рам. И тогда говорите, en waar de engels? wat? Wat een paar is dat? Stad. Hoe weet je dat? Ik ga het met je weer. Ik ga het met je weer. Ik ga het met je weer. Ik ga het met je weer. Ik ga het je weer. Ik het и видит у вас через себя и потому искажает через себя. А вот злые мысли, недоброжелательные мысли, отношения, они как-то окрашивают ауру человека? Конечно. Сильно влияют это эти да. И поэтому нет. Среди вас тех, кто знал и не мог прелазвить. Пойду. Одно и то же слово дает радость, а другое. Если вы идете с говорите сегодня, сейчас. Вот одно стояние и другое понятие этого слова. И есть время, когда вы говорите, это сразу можно. То же слово, но уже другое понятие. Ну, бы вы... и найдите вы хотя бы двух одинаковых людей, которые это одинаково прочитали и увидели. Поймете, если он приходит, если вы приходит соответствует, вы должны прежде знать характер того человека, проверить беспокоить. И если как ты надо вот свету, приходит грешник, что делать? И что скажет грешник, увидите придет? Он скажет совсем вашей слава. Пойдет на него. Ik wil het ze vragen. We hebben het over de illusie. We hebben het over de illusie. We hebben het over de illusie. We hebben het over Четвертое измерение, это и есть астральный клан? Нет. А что это? Ну, а вы когда-то были так. Объяснили. Объясню, что были. А мы же говорили, если бы вы были влюблены, и вы помните. Мы говорили, что вы живете. В какие беседы? Может ли физическое тело стать бессмертным? Все, достижимо ли? Да. В какой ситуации? А вы подумайте. А нужно ли что вам скажут? Это все зависит от вас. А тогда вообще не имеет смысла истинно искать, если все субъектировать. Невозможно все равно. Правда. Чем вы ищете? Мы говорили вам. Если вы будете сказать, что это реально, будет ничего. И мы говорили его. Я, пожалуйста, что ваши чувства. А это что, сознание? Я у нас как в духовной душе. Ну, подумайте, подумайте, много ли было сознаний, когда вы были в вашем понятии в духовной колечке? Много ли было сознание? что? Нет. это сознание. Только сердце, значит, можно помнить. А что для человека лучше? Жить сердцем или все-таки умом, как многие живут? Ну, вообще, нет. Жить сердцем. Не, возможно, не что нет. это сердце, подумайте, что будет и как вы прижимаете. Признаки... Пошли недавно. Сбор будет. Недавно. Но, тем не менее, надо же согревать этот мир сердце, ну, Да. Только Но, вау, для... для чего пошли все-таки в этом пути? Для того, чтобы согреться Проявить на свою любовь. Каждый послужит, что своему шумации. И вам дать сознание. И да вам дать сознание, так знали, что да. тоже погасило огонь в вашей любви. Простите, даже логически, слышно, что-то не совпадает. Сознание да, мы сами приобрели период жизни. Значит. Если вы уже обладали, жили сердце. Да что бы попытать сознание? Чтобы погубить себе? Подумайте, задавайте здесь урологически. А почему это деление? У всех знаний все. нет, это... здесь раздевают. Согласно Согласный разделение. Да. Согласный. Решил. И говорит о своих случаях. Только согласный. Ну, для этих спорки что вы приходите в одежду, спор, в волновьство Мы проводили во что многие вас в воде с врачей, Палачи, телевод на полике далее, и далее. Вы помните. Вот упадут. Многие из вас пришли. У нас ощущение, что человек, который живет только умом, ну, например, политические деятели, они вовсе в всечеловеческом плане проигрывают, нежели те, которые живут сердцем, душой. Наверное, они, те, кто с сердцем живет, они ближе. Идеал человека и к эволюционному к своему росту, да? да так давайте скажем, что сейчас твой такой раз что можно жить да, только да, душой да, и только умомать. Даже в вашем и роботы И предать, что где-то в одном из тех миров, астральных или дальних, тоже ведется контакт. В вашем понятии лежит астральное тело и ведет контакт, но более тонкий. Более тонкий, лежит тоже где-то переводчик и ведет договор и более тонкий и далее, и далее. Подумайте, вы, религия ваша призывает вас будить в более тонким. Хорошо, но лучше, и там будут религии, те же, и под бытов уйдите в более тонкие еще. Вы согласны? Mm -hmm. Это у mm -hmm. не Скажите, явля... мы мало знаем вообще, о вас, как ни странно, но не являетесь ли вы так называемым дево-эволюцией, с которой человек тесно связан, и как наша жизнь влияет на развитие дево-эволюции? Это... Давайте на пол. если поняли, как то Какая вот Вы это, вы, вы, это, вы, вы да, это -то, вы то знаете значительно больше, Вы забыли. Да, мы говорили, мотазы, но он тут о правном сознании, о медали, о медали, о почему-то знаете значительно больше, чем медали, о медали, о медали, о медали, о медали, о медали, о медали, о медали, о медали, Вот и пожалуйста, то у вас одно сознание, а другое сознание. Но у нас нет, в вашем понятии мы выше. Всех тех сознаний, которые вы говорите, так и семьи. Но вы слишком рано, а вы спускаете. Хотите, у вас уже более седьмого, уже божественного. Вот вам, театр. Вспомните. Один мир. А вот туалет, мы ну, придем к классу. Хорошо, в таком плане вопрос, а молитва или настроек, какой-то еще это есть, что открывание, желание войти с вами в контакт? Я так понимаю, можем... да. молитва. молитва ваша, То есть для того, чтобы настроить у вас, в общем, поверьте, какие-то делают, и есть понятие Так ключом может являться все, что угодно, лишь бы могло открыть у вас. Поверьте, а вы можете это делать, молитве. Можете сделать предельку, перед свечкой, на другой картинке. Может быть, на улице. Мгновение ведь откажется, уже может открыть вам что-то. Вы можете быть, все. Я же все буду тебя если вы верите в него. Если же, вы не верите в молитвы, Не поможет. Подумайте, к вам пришел сам Христос. Но не веришь и не поймешь. Если уставший сам Христос не смог, то отвратите, что может сможете подумать. Все зависит от вас. Ну и вы открываете доверие. И а там что Христос, что не будет, ламит в чужую, и завтра никто не будет. И вы тоже будет лазить, и не взявить от того. Скажите, если на место переводчика положить академика, его обшир, обширными знаниями, словарным запасом, это будет существенное продвижение контактов. Вы говорите слово в том слава будет, да? Мы в познании, в гуманитетах, да? не сравните, наверное, в знании и ну, с... Хорошо. Тогда подумайте. Используйте, Вы говорите слово даю вам больше, эмоционально, чем слава. И подумайте, если вам будут говорить о душе, на Наушные слова. Много ли вы поймете? Вы говорите академия. Академик знает более у вас слов. И когда у нас нет говорить слововый день, который не знаете вы, поймете ли, что? Нет, вы потеряете деньги. То есть у нас есть преимущество, да, сейчас? Нет. Давайте не будем о премьестке. Поймите, подобное, подобное. За ли отличаются ваши словами запасы друг от друга. Да, вы же ли что переводчик не знает ваше слово? Прямить красиво говорить и говорить совершенно разные вещи. Ну мы, кстати, освещаемся умением переводчика uh -huh. в тракте говорить настолько литературным языком, как его он не может. Литературный. Ну, по крайней мере, не что Мы даем вам признаться. Ну, на поезде. Ладно, потому даем эмоции. Слава всего лишь только не суть те эмоции. Не боли. Кстати, вот вопрос интересный, такой для нас, Земля. Христианская религия очень отрицательно относится к проблемам с сердцем. Первый вопрос. Насколько права в этом религия? И второй, как эта проблема рассматривается у нас и, и решается давайте скажем так, вы же сбежите у себя, а уж потом эти как это уговорить. Ну, то есть религия тут не права, что человечество всегда да. в религии нельзя говорить так, нельзя, ведь многие из-за вас могут отрицать или, наоборот, подать в край. Понять, что вы редко находится в апельсии. Редко. Вы или исключаете полностью, а у вас есть такие. Или наоборот. Давайте только на это. Вот ваша край. Ловитесь и в конце концов у вас есть душа. Вы любите душой или чем-то иным? Чем же вы подличаетесь от животных? Ну, как-то сказали, что в той чакре тоже нужна энергия? Ну да. Ну, да. да. Ну, ну, ну, а вы можете дать или наоборот отдельный. Вот, ваша клиента. Простите, если вы будете делать спортивный интерес, или наоборот, много будет от этого. Скажите. Один. Два три. Хорошо. Скажите, как влияет на вас? Кто вот так? Вот виноват. Не управляю пчеловые сыны. Да. Скажите, находится ли город Волжский в особой геопатогенной зоне? И как влияет сильная загазованность воздуха, ну, экологическая транс на эмоциональную среду Волжан? Как да. говорим, Да, вы можете у нас хотя бы один воз, который не имеет вашем понятии цветов? Ну, есть предположение, что воски как-то особо... Но под нами, по крайней мере, большой разлом идет. Простите, а вы выглядите себе более, чем те разводы? Еще Ещё вопрос тогда экологический. Сейчас очень болезненный. Сейчас происходит в будет зак... происходить закачка сточных вод глубоко под землю. Это очень большой угрозой для человечества, для состояния э, э -э, вообще нашего региона и земли даже влияет. Может быть, против этого стоит да. бороться, мы же не знаем просто. Да, это дело. и далее. Отведем на прошлый вопрос. У вас будет находится металленный за вашей слова. Да. Влияет или нет? Вы подумаете, Окей. в вашем понятии, когда не было. Нет, но зоны были. И раньше, простите, болели меньше. Тем болеют, что имеете сейчас. Вот он, пожалуйста. Вы ведите себе боли, боли, чем природа. Понимаете? Природа склонит вас. А что делаете вы? Что? Вы убиваете свою мать. Хотя находит еще ее в чьи. Вы можете провести аргументацию, аргументированный ответ по поводу вреда, который принесет заказчика источных угод под землю? Какие-нибудь конкретные последствия? Конкретные для нас. Может, мы сейчас объявим борьбу, может, еще не поздно. Что будет? Что будет? Если будет активно, так, наверное, что будет, для думаю, с клиентом. Ну, попробуйте все-таки ну, нам подсказать, в чем особенный гречка. Может, ничего страшного не произойдет, постепенно земля очистит эти плохие, э, да. другие... кстати, вендалки вы вы же, постепенно очистит. Вспомните, первый завод Вспомните. постепенно очистит, до сих пор очистит. Что вы думаете? Что это куда-то исчезает? Что здесь нет? Не оставляет следа. Вы же открыли доход, конкурсе, что не никуда. Что же здесь вы не можете его вспомнить? Постепенно, очевидно. Вот, наконец-то, вот, вы просто мутируете и будете привычны, привычны к новой Земле. Земле, измененной в воде. boy, boy. очень понравилась обстановка здесь, в этом помещении, насколько она действительно более чиста, более эмоционально светла, нежели в том вагончике, где мы были, где действительно могла остаться аура, зла, и грязи и так далее. Вы у вас, что люди, как вы, вы, вы думаете, что мы вам скажем, здесь луки, там хуже. Тогда есть такие можно понять места, которые можно назвать А и тогда на будем противоречит всей жизни. Все зависит от того, что понимаете вы. Подумайте. Что же тогда получается в вашем понятии? К вам пустился Христос, чтобы испачкаться от вас? Вы подумайте. Небесный мир И ваш. Грешнее. Он пришел сюда, чтобы зарядиться вашими взглядными эмоциями. Что говорите ли вы так почувствовал три очереди. Даже в вашем может прийти и вас и оставьте себе три. Подумайте. а можно в раю набраться да, столько сгореть? Скажет что Олег что с ним сейчас происходит. Секунда. Ну, Друзья, я думаете, что молодая, Но это у нее положительные эмоции или нехорошие для нее? Для ее здоровья. Пусть, пусть она отвечает себе сам. Пусть каждый из вас отвечает себе сам. Почему вы всегда хотите о себе узнать от руки? Ну подумайте, что же вы делаете? Вот, вы доказываете свою беспомощность. Вы не знаете себя? Что вы спрашиваете у других? Что вы расскажете? Вы спрашиваете про себя, про постоянного человека, который сейчас, он он тоже нравится. Спросите про себя. Спросите про себя. Спросите, спросите себя. Почему вы хотите убить к самодаже у других? Вы говорите, я не знаю себя, со стороны лучше видно, а может быть, гордость у говорит вам. Вы хотите увидеть отражение, свое отражение умереть. Но вы боитесь даже в себя, либо себя обмануть трудно, но чудо копнуло друг. И потому вы носите массу, множество масса, которые вы меняете так часто, что забываете, какие вы настоящие. Тем не менее, может быть, человек был уже врача вызывать. А вы вот сюда могут чего говорить? Нет, ну в данный момент ну, просто так сказать. Простите. Часто. Очень часто. Вы призываете на полностью. А забыла о душе. Все ваши инвестиции И вы призываете о душе. Почему вы нас прошли? от Вы не спрашиваете о душе. Вы не спрашиваете, что с ее душой. Вы за в тысяч порт на культурой. Но вы вы сможете помочь? Вы сможете помочь. И кто из вас не сможет помочь, вы будете говорить. От физики пять. от силы. Объекты, как суслений, что шестой, признаете признание друг друга. Один. Два. Три. Скажите, чем отличаются эмоции от чувств? Или это одно и то же? Нет. Это совершенно разные вещи. Это совершенно разные вещи. В Можем понять. Это совершенно разные. Ух, а странные. И да, и да. Подохните. Эмоции. Но в А вы посмотрите. Кому-то плохо, а вам раз. У вас плохо, а кому-то нравится. Weet je Dat het in Dat het bij zijn ik zijn zus, zijn schoonbroer, zijn schoonzus, zijn broer, zijn het zijn broer, zijn zus, zijn broer, zijn zus, zijn broer, zijn zus, zijn broer, zijn zus, zijn Найдите в себе в тему, почему вы с подсказки видите, надо себя. Порой душа а вы вы Вы, конечно, очень хорошо разбираетесь в эмоциях, но подскажите, как человеку лучше жить? Эмоциями или чувствами? Ответ уже, я уже представляю ответ, но от вас хотелось бы услышать. Да вот и вот, можно сказать конкретно окрашиваться. Но ну, не все. Ну, наверное, жить эмоциями это более да. хранимый человек. Вы, вспомните, мы говорили о распределении Вы помните. Да подумайте. А у вас понял, что чакр? Простите, есть чакра, отвечающие за эмоции. И есть чакра, отвечающая за чудо. А новых говорит. Распределите пор, не уменьшайте, не уменьшайте. Другие не возвышать. Вот Вы живете ведь же... ответили Вам. Пойми, мы говорили во все, у нас нет эмоций и нет чувств. Почему? Это потому, что у нас нет понятий выше них. Мы не говорим и не спрашиваем, где лучше жить в эмоции и чувствах. Может быть надо жить и там, и там. Может быть все чакры. Ваши понятия должны быть едины, едины, а вы их рассмотрели, или где больше, где меньше. И ваша змея мячется вверх, вниз, вверх, вниз, Вот вы и И что вы получите? Подумайте. Когда вы когда-то говорите о попавшей Вы помните? Вы помните? Вам будет дано дополнительно в вашем И нет, только тогда, когда вы рассмотрели эти они будут не будете давить одних, возвышать Но, получив новые порции, вы можете отдать кого-то беденника, кого-то богатей, и тогда будет просто вы говорить, ищите, себе, ищите себе, себе. и никогда не верьте, не верьте людей, говорили, и в другие, не они говорите, что И могут. Играсть живет свою жизнь. И укажем свое понять. И в том виде, из того случай, что вы найдете в себе. Вы никогда не найдете задолго, готовы готовых ответ. Потому что вы всегда любой ответ пропускаете через себя. Но говори свит, свита. И чаще сознание ваше искажает свита ваше. Создавать говорит, что ложь, а Ибо вам говорят эмоции, это лучше, это хуже. Ибо вам говорят, что это хуже, а это лучше. Ну, вот вам чувство, Вы приходите в врачу, он делает может. Что будет ваше чувство? Плохо. Мне надо. Что же будет? Без них пойдете А ну, вот вам жить, это будет чувство. Хотите на аналогию, как жить одни эмоциями? Брат, а как вы не искать, можно ли вообще не Привет, вообще слушать и видеть себя. Вы когда-то спрашивали, как можно взрывать человека. Мола говорит, представь. Больше, чем она имеет, вы не представьте. И все зависит. Вы можете представить, что А может быть, красного представляет лучше значимо скоростного бота. Потом вы представляете его. Вы можете представить себе чакру. Как шагой, шаг, шаг расположенный на вашем теле. А теперь подумайте, кого приходит человек, который не понимает, никогда не слышал о чакрах, что они не радуют? Если вы станет представить эти чакры, он их представит в вашем количестве и в вашем виде. Он может представить ее одно, или множество. Ибо не знает тех правил, которые созданы на вас, Вы сказали, у вас все у вас все чатны и дальние фиалины. Скажите, вот вы живете в мире эмоций, насколько вам известно? Нет. нет. кто вам приходит, живет mm -hmm. больно к вам, в мире эмоций, но не в мире чувств. Подумайте, если мы были в мире чувств, что мы делали сейчас, там это из вас плохо, хорошо чтобы вы делали, вы не могли, не могли бы так, чтобы было понятно каждому. Может, приходим на ремонт? В вашем понимании эмоции действуют на вас, и чувства прождают в Один. Два. Когда вы приходите, и эмоции окружающих влияют на вас, которые вы в чувства и почувствовать, чем вы, а эмоции, это истинно. Мы не можем прийти к вам на отдых, и Бог не отрываем, а мы не идем сильно. Правда. А скажите, эмоции имеют энергетическое какое-то значение для вас? да, она да. имеет для вас. А вы эмоции можете делать ему Эмоций может убить вас и может дать вам себе. А для вас перепады эмоций скатывается как-то, то есть вы не добираете энергии или наоборот ее слишком много выплескивается? Нет. Вы никогда не можете выпустить слишком много или слишком мало. Понять? мир един един, что изменений. каждый изменения у вас вот, эмоциональном плане влияет на общество изменение общее влияет на ваше. И нельзя тогда, кто влияет больше, и кто первый. И ведь мы бы сказали, первым ваши или они, или же и мы тоже говорили о влиянии, И говорили бы, что вы или они плавные. А мы же говорили, что то что нельзя говорить, нельзя разделять. Вы влияете или они. Скажите, существуют ли на земле среди нас люди, внутренняя суть которая развелась в других галактиках. Можно ли их считать инопланетянами? Мы инопланетянами. А вот в нас. В И как все люди спрашивают. Ты... Ты... А вы уверены в свое предстоятель? А вы в то верны, что если вы сказали в Вы поверите. Если вы у вас такого обратного, нет, вы заявляете с ужасом, что вы поверите. Но вы не будете слушать себя, поэтому и верите, и верите другим. И вы верите в тех, кто mm -hmm. вам нравится. Те же, которые не понравились вам, вы верите в вашу. Но вот вам и правда. Что такое правда в вашем понимании. Идите. Идите из-за роли человека в душе. Ну вот говорите, что пропускать все через себя надо и слушать только себя. Но тем не менее мы живем и делаем не только ошибки, но ну, и грехи разные, про которые вы говорили, что мы, да, рождаясь заново, рождаемся искупая их. Как вот за себе запись, вы поняли? Мы обыдели вам сразу ik heb het gevoel dat ik hier ben. Ik heb het gevoel dat ik hier ben. Ik heb het dat ik hier ben. Ik heb het gevoel dat ik hier ben. Ik heb het gevoel dat ik hier ben. Ik heb het dat ik В вашем железе принят его пора. Кто-то скажет благородный, кто-то скажет нет. Поймите, но наде в вашем понятии что творится здесь, являются святыми других ну, и наоборот. Недержание миры, где все наоборот. И в тех мирах вы вверху. Я пошел в мир, а... Там мы же вон говорим о чтобы вы с удовольствием опыт и множеством Вы не можете понять это, если в вашем понятии. И если бы вы это поняли, поняли, что вы знали, вы бы это поняли совершенно по-другому, и что бы еще ещё взрослые привели. Потому что мы говорим вам. Мы говорим не для о разуме а для души. Подумайте, почему вы в мир эмоций. Если мы будем в том мире Думаю, Думаю, Бог даю вам эмоции. Часлова. Скажи, Скажите, скажите чела. Скажите. скажите, существуют ли планы, где совсем не развита любовь, а только развивается интеллект? И к чему это приводит? К чему? А, вот. Ну, многое стать и стать, так и с мировой вы это назвали по В вашем больнице и И если есть и есть даже те, которые знают по все. которые имеют в вашем понятии большую чакру ума и искусственную чакру сердца. И мы называем Многие, многие создали С искусстве, вспомните, мы вам говорили, что представьте чай. Представляете, все больше и больше, вы помните. И это был ответ на вопрос, так как разве чай. Смотрите, подумайте, можно развить ее столь большой, но столь толку, что она вам Если она будет больших размера, то просто толку. Подумайте, Главное, говорили о любви. И что может быть раздавлен. Вы помните. А подумайте, в вашем понятии есть люди. Извините. У вас есть такое понятие, да? Хороший человек живет в вам. Все Подвел в сердце. По мне подумайте. Подумайте. Открыт. Открыт это прекрасно. Да данный момент все у нас И потом можно можем понять, страдает сердце. Вот, влияние на него. Вот он и совершенствует ваше. Вы можете ответить их, но вы должны их ответить так, чтобы не бояться, что то отток на так. Если же открывается, мы можем понять, открыл душ. И я бы открыл, я бы открыл душ, но вы что мне на то. Если бы это было так, то лучше не открывать. Ибо действительно, любой след будет принимать за грязь. А мы вам говорили, что нет. Нет врагов, если больше тебя. А вы же чаще принимаете на работу. Даже друзей принимаете на работу. Мы вам говорили, вспомните. А мы сделаем. Вы Чаще. Вы называете геройством то, кто вас недоступно, далеко от вас. Люди, совершающие геройство среди вас, на глазах вот у вас вы не принимаете за геройством. В вашем понятии не в в своей материи. Вам больше нравится, уединенный, и как в вашем понятии. Да, да вот он ушел в Он бросил метель, он бросил жизнь, и отдал себе помощь. И мы выскоряемся. Прядом с вас и враг ваш. Он борется за вас, помогает вам, учит вам, Будет ненависть его героя, чаще наоборот. Вот, А есть иной отличная для нашего мира и люди? Абсолютно реально? Нет. Как это делать печально? Но вот всегда будет Вы мечтаете об выдержании, вы делаете абсолютно. Вы же ли вы думаете, что здесь абсолют и выше нет ничего? Тогда в вашем проекте так кончается эволюция. Нет. Нет, придет. Нет, привет. И вы должны не там орать. Ибо вы всегда будете выше, выше и выше. Да, для вас абсолютно... Сейчас очень маленький, Очень маленький сравнение с другими. Ибо вы только начали... Подумайте, вы идете на Для многих ваше понятие детей первый класс абсолютно. Придет первый класс, будете учитывать уже второй, третий и второй. Вы согласны? Делал ноль, абсолют, десять. Пройдет десять, я буду учиться дальше. И так будет повышаться абсолют семинар. Даже пройдя если тут, университетов, он будет учиться дальше. Если он не будет учиться, что будет? Ничего. Все знания попадут дальше. Только в Получается, вся жизнь учебы. Каждый день, Каждый день себя учит. Каждое есть совершают или верно, или неверные поступки. Бог говорит, что вы человек и счастье человек в том, что умеете решать ошибки. Но это его беда. Поверьте, мы с того что все события, которые происходят с нами, только потому происходят, что мы их сами притягиваем в свою жизнь. Подобное Так, Земля считается не священной планетой. В чём ее отличие от священной планеты? Как Вы считаете священной планеты? Вы что? Можете сравнить с другими Вы что, видели священную? Ну, это по да. легендам, эзотерическим. Да. да? Так следует, вроде. А для более миров? но Вы священны. Но вы говорили только Вы не только что первый го и Вы не внимательны и не можете. Мы издали, что мы даем универсальный ваше понятие ответы, чтобы вы могли, могли эти ответы привести к новым вопросам. Поймите, Все относительно. Туда, для многих это ад. Но если более низкий план. для них ваша планета разница. А да, как надо сказать? Хорошо, В какого уровня надо сказать вам священными или нет? Скажите, а у ва вашей цивилизации, вашей э субстанции тоже свойственны да. чувства гордости собой, своему, ну, так кричали? Тоже да? Мы тоже вещи. тоже И настолько весь понятие, чувства, и нравства. Да. Но торгует. Вы говорите, как понятия. понятия. Вы говорите в там так. Хуже. Сейчас, сейчас. И да, и да, А может быть, проще. Может быть, я вы спрашиваю И да. И да. Почему же тогда вы не говорите? В детский сад. Первый класс, и да. Это все чепуха, ерунда. да, так, когда вы Я говорю его слова. И да, а если бы не у этих вы, вы бы в 10-ый да? Скажите, пожалуйста, вы знаете вам ответы на все вопросы? Вы, вы знаете, ответы на все вопросы. На все. Нет такого вопроса, на которого вы не знали по ответы. Потому нет у нас все вопросы. А вы вот скажите, но вы не слышите. Не слышите. И нам приходится, приходится быть посредниками, переводчиками. Поймите, мы говорили вам, что вы отвечаете на свои вопросы. Перед моим лежит переводчик. А мы, являясь переводчиками, более кого-то выше. Тот выше более и более, И вот тут, не слышите с моего. через много раз переводчик. И каждый из вас Но, ну, наверное, поэтому у нас бывают упреки, э, что наши контактные ситуации, ответы вполне банальные, на уровне среднего интеллекта, а вовсе не выше разум, как это нам хочется думать. Давайте, пустя, вы хотите много. Ну, хорошо, как вы можете определить, что вам дали что-то новое? Как вы сможете определить, если вы не знаете, так? А вы думаете, то новое, что вы можете найти если для многих было старое? Подробно. Задумайте, что вы делаете. Даже ваше, ваше понятие новых религий, что создаете сейчас. сейчас так, что дети, Литература ваша прошлого века, где ваша новая? Это все прошлое. Забытое старое. Да. Вот, ну да. Мы искажаем ответ, потому что никогда не, не знаем да, правильный ответ. Да. Нет, правильно. Нет, правильно. Скажите, а вот новые религии, мы сами же и создаем, как вы говорите, да? Вот сейчас на мной течений тоже вицерион несет. Но есть предположение, что это бывшим воплощение Христа. Во всяком случае, от него идет тепло. И хочется идти его дорогой. Это надо слушать свое собственное, да? Слушайте себя и слушайте нас, и слушайте нас. Вы идите, Если вы будете слушать нас, если вы расскажете, это верно. Идите, и вы Вы не будете, вы не будете слушать, если не будете, и сделаете правильно. Вы у вас есть душа. И подумайте что пошел Христос. И не все, не все приняли. Мы согласны? Да. Подумайте. Почему? Поверь каждому даю. Пожалуйста, пожалуйста. пойми и слушайте себя. Мы создали множество людей, но когда мы будем создать, это не значит, что это будет маневать. Нет. Это одна из форм выражения. Выражение то, что вы можете понять. Ибо чувствовать ваше не имеет слов. Если имеем только сознание. И сознание понимает, чем все ваше. Потому что сознание ваше создает религию. Религию, если хотите, это перевод сознания. Ваше Ваши ключицы. Наверное, легкий тут вопрос у нас для вас. Чувства, эмоции, ум, интеллект развиваются по отдельности с человеком? Или развитие идет в, месте, в Вы сиркулистом? Вы знаете, что вы досмотрите. Вы можете поставить разделение. Я думаю, что все это выписано с детства. Хорошо. А чем интеллект отличается от интуиции? Интеллект. Это отрасль слово осознанию. Интуиция. Если хотите. Теперь вот осознание, то ли это душа? Хорошо. А инстинкт чем отличается от интуиции? Мотив, так более плохое, это что-то плохое. Но вы забываете. Вы можете понять, если вы вам скажете, что за бухгалши появились ты. Понимаете, истиньте, что это вам, я человека да. А может быть, есть то более и чем вы думаете. Что то там делать в Что? Ну, кажется, а вы Что заставляет вас чердоматик? Заводите сего, кто за стол на вами. Кто? И кто за вас проживает? Зло? У вас? Сознание. Сознание. Причиняйтесь этому проживанию, переводится жизнь вашему военному, и вот отборитесь за буржи. Вы становитесь от Но быть становятся зависит от вашей захозы на существу. человек вышел бы более, чем сейчас, лишив ваших преднарушений. В ваше сознание отделяется природа. И ты, может вы можете вас. Вы же природу столь упорно и столь быстро, что скоро то идете так сильно что все создаваться или забудут культура. И когда вас берут, то у вас все игрушки. Выберут такой, выберут, к тому же, может, кто-то есть. Да, тогда вы все-таки ошибались. И тогда вас заберут, как вы говорите, эти спички, и тогда ваше понятие погибнет, вы погибете. Погибете. и Погибли в эти дела, в эти И вы будете говорить еще об одном погрешенном цивилизации, была в том текстуратичной, -то что забыл навсегда. Ну, ну, у тебя да. опять картинки были, опять дед приходил. Да, нет, я, по-моему, диалоги слышал. Диалоги и наши там? Да. да. То есть не, не совсем с выкрученным сознанием, да? Ну, как в воскресенье. Ну, и слышал женские голоса? Они участвовали да, разговор разговору? слышал, вопрос слышал вопросы, слышал ответы, слышал. По сторонам наблюдать, допустим. Ну, как типа, выяснили. давай. что-то что не себя не видел. Ну, Но ответ... Не ответ ты сам не контролировал, <свят> да? Не пытался сам? Да, ну, не, не, нет, сейчас довольно разумное было. диалог, шел интересный так. Но единственное, что мы поняли, что настрой не всех совпадал. И поэтому быстро взорвался. Разные настроения, разные эмоции. Расскажи, что ты видела. Да, что да. все видят. Нужно вот, сначала приобщимся вот, от этой руки, что вот такая линия. И видно это, в общем, это все по как электричество, она видно, да, под, подключается ток питания, что ли, вот такая тоненькая, тоненькая. Вот, вот, знаете, она сначала была такая серебристая, потом такая голубая. Да, да. Потом я увидела, когда сначала шел разговор, что такое темное, такое вышло, такое какую-то голову, и он туда, куда то ушел, когда не мы А Ага. Да. А вот, потом, в общем, вы... ничего я не видела. Ну вот на, на твоей головой, в общем, как, какое-то белое облако, вот мужского какого-то лица, какого-то вот. плотницы, но ну, это астральное вот такое тело, вот только одна голова была. На пары или на дынь, может, похоже <плотно> Нет, это <ну, плотно> астральное тело, вот эфирное, можно так очень чётко было. У ещё лицо телевизор же Да, да, да, да, <плотно> вот это <плотно> плотницы, вот... Бородался? Нет, я не видела. Рост такой был, такой вот. Вот, ну, как чип, знаете, вот такое вот. вот, так вот ну, так вот. недолго это было, просто временное такое. Вот, знаете, она вот Или там, он был, то на лунда, он был. В общем, она меняла в как, какое-то направление такое. А приятного? А потом, в общем, это облако, оно, в общем, так вот гладилось. И был, в общем, такой рост облака вот такой ну, вот ходило тут. А в нашем районе никаких звездочек э... вот, вот таких и очень ярких. А тоже кого-то... Нет, я ну, то, на одного совершенно не смотрела. Такая очень звезда была яркая, как, как колба. Она вот такая пришла такая яркая. Да, повезло. <связь> Кстати, они говорили, что их невозможно не увидеть вообще. Нет, очень даже хорошо. Да не, нет, это не они. они. Это приходят другие, это другие сущности. Приходят, они, они, нет, они, вот они поэтому выражают. их не называют имен совершенно. Что, говорит, пасутся здесь везде. Mm -hmm. Ну и что, Росян сказал? Говорят, над сейчас сколько сущностей. Некоторые не выдерживают, уходят там. Скорее всего, просто привлекаем другие а миры. Некоторые прямо вот ходили в Нью-Йорк. Что... Ну, мы не Мадилову. Ну, в наверное. Мы не думают что это они они говорят мы не было связаны вот. он начинал руками там все да и... да вот как-то да, вот, э, он начинал вот эта как бы связь она вот она прерывалась ее не было он как бы хватал вот это вот, вот эту ниточку он Я... искал искал вот эту ниточку А, лицо страшное, все-таки я думаю, что вот, вот эти сущности что-ли прерывали, как-то мешали, мешали все не, не плотные тела, скажем так, тонкие, угу. а те уже, да. так сказать, с духовного мира, уже непосредственно пробиваются. Ну, сначала не ну, ну, там вот это все, что я даю, что, я даю, что я даю. чтобы пройти к нему, надо все эти годы вот, пройти. Да. Они мешают, как помехи, как приемнике. А он, а, как он как как вообще плетился, такой свет. Какой, ну, какой голубоватый такой? Ну, как то честь-то, колбоватый такой. Все дело или только район головы. Ну, это не головой, но Ну, так. Ну, ладно. <святый>